Киевский князь Ярослав Владимирович Княжение Ярослава может назваться продолжением Владимирова, как по отношениям киевского князя к подчиненным землям, так и по содействию к расширению в Руси новых начал жизни, внесенных х р и с т и а н с т в о Ярослав является в первый раз в истории мятежным сыном против отца. По известиям летописи, будучи на к н и ж е н и и в Новгороде в качестве подручника киевского князя, Ярослав собирал с новгородской земли три т ы с я гривен, из которых две т ы с я должен был отсылать в Киев к отцу своим. Ярослав не стал доставлять этих денег, и разгневанный отец собирался идти с войском наказывать непокорного сына. Ярослав убежал в Швецию набирать иноплеменников против отца. Смерть Владимира помешала этой войне. По соображениям с тогдашними обстоятельствами, можно, однако, полагать, что были еще более глубокие причины раздора, возникшего между сыном и отцом. Дети Владимира были от разных матерей. Одни летописные известия называют Ярослава сыном Рогнеды, но другие противоречат этому, сообщая, что Владимир имел от несчастной книжны Полоцкой одного только сына Изяслава, не отпустил Рогнет сыном с р в землю отца ее, Рогволда. С тех пор потомки Рогнеды княжили особо в Полоцке, и между ними и потомством Ярослава существовала постоянная родовая неприязнь, поддерживаемая преданиями о своих предках. Из рода в род переходило такое предание. Принявший от Рогнеды сына Изяислава, Владимир покинул ее, увлекаясь другими женщинами. Рогнет из мщения за своего отца и за себя покусилась умертвить Владимира во время сна, но Владимир успел проснуться вовремя и схватил ее за руку в ту минуту, когда она заносила над ним нож. Владимир приказал ей одеться в брачный наряд, сесть в богато убранном покое и ожидать его. Он собственноручно обещал умертвить ее. н а Рогнеть научила малолетнего сына своего Изяслава взять в руки обнаженный меч и, вышедши навстречу отцу, сказать, «Отец, ты думаешь, что ты здесь один?» Владимир тронулся видом сына. «Кто бы думал, что ты будешь здесь?» — сказал он, и бросил меч. Затем, призвавший бояр, передал на их суд свое дело с женою. «Не убивай ее», — сказали бояре, — «ради ее д и т я т и Возврати ей с сыном отчину ее отца». Так рассказывает предание, без сомнения о б щ е р а с п р о с т р а н е н н о е в древние времена. Внуки Рогволда, помня по преданию об этом событии, находились во враждебных отношениях к внукам Владимира о в сына Ярослава, которым, кроме Полоцкой земли, оставшейся в руках потомков Рогволда с материнской стороны, д о с т а л а с ь в княжение вся остальная русская земля. При существовании такого предания, подтверждаемого вековым обособлением полоцких князей от Ярославова рода, едва ли можно считать Ярослава сыном Рогнеды. Но, не будучи единоутробным братом полоцкого князя уже при жизни Владимира отделенного, Ярослав не был единоутробным братом и других сыновей своего отца. Владимир перед кончиною более всех сыновей любил Бориса. Вместе своим вместе с Меньшим братом Глебом он в наших летописях называется сыном Болгарыни, а по другим позднейшим известиям сыном греческой царевны. Наши историки, желая сочетать эти известия, полагали, что царевна, отданная в замужество за Владимира Святого, была не родная, а двоюродная сестра греческих императоров, дочь болгарского царя Петра. Была ли она двоюродная сестра Василия и Константина или же родная, до сих пор не решено, но, во всяком случае, очень вероятно, что Борис и Глеб были дети этой царевны, и Владимир, как христианин, оказывал им предпочтение перед другими сыновьями, считая их более законными по рождению, так как с их матерью он был соединен христианским браком, и они, кроме того, предпочтительно перед другими имели право на знатность происхождения по матери от царской крови. Владимир, разместивший сыновей по землям, держал близ себя Бориса, явно желая передать ему после себя киевское княжество. Это, как видно, и вооружало против отца Ярослава, который летами был старше Бориса, но еще более вооружало это обстоятельство Святополка, князя, который был по летам старше Ярослава. В летописи Святополк признается сыном монахини-гречанки жены я р о п о л к а которую Владимир взял себе после брата, как говорят, беременную, и потому неизвестно, был ли святополк сыном Ярополка или Владимира. Но в том или в другом случае святополк по возрасту был старше всех прочих сыновей Владимира. Смерть не допустила Владимира до войны с сыном. Бориса в то время не было в Киеве, он был отправлен отцом на печенегов, бояре, благоприятствовавшие Борису, три дня скрывали смерть Владимира, вероятно, до того времени, пока может возвратиться Борис, но, не дождавшись Бориса, должны были похоронить Владимира. Святополк дарами и ласкательством расположил к себе киевлян. Они признали его киевским князем. Хотя старшинство рождения давало ему право на княжение, Но нужно было еще утвердить его и народным согласием, особенно в такое время, когда существовали другие соискатели. Положение его, однако, при этом было не твердо. Купленное расположение киевлян могло легко измениться. Дети христианской царевны имели перед ним нравственное преимущество, могли, кроме того, призвать чужеземцев, и особенно Борис мог, во всяком случае, быть для него опасным соперником. Святополк избавился от обоих, подославший тайных убийц. Борис был умерщлен на берегах Альты, близ Переславля, Глеб на Днепре, близ с м о л е н с к Такая же участь постигла и третьего брата Святослава Древлянского, который, услышав об опасности, бежал в Венгрию, но был настигнут в Карпатских горах и убит. Двое первых впоследствии причислено к лику святых. Описание их смерти послужило предметом риторических повествований. Эти князья долго считались покровителями княжеского рода и охранителями русской земли, так что многие победы русских над иноплеменниками приписывались непосредственному вмешательству святых сыновей Владимира. Третий брат Святослав не удостоился такой чести, вероятно, от того, что первых возвысило в глазах церкви Рождение от матери, принесшей с собой христианство в русскую землю. Ярослав, ничего не зная о смерти отца, привел в Новгород варягов и расставил их по дворам. Варягами называли жители скандинавских полуостровов, служившие византийских императоров и переходившие из Отечества в Грецию через русские земли водяным путем. по рекам от Балтийского моря до Черного. Так как русские в образе этих людей познакомились с скандинавами, то перенесли их сословное название на название вообще обитателей скандинавских полуостровов. А впоследствии это название расширилось в своем значении, и под именем варягов стали разуметь вообще западных европейцев, подобно тому, как в настоящее время простой народ называет всех западных европейцев немцами. Пришельцы начали бесчинствовать. Составился против них заговор, и последовало избиение варягов во дворе какого-то парамони. Ярослав в отмщение за это зазвал к себе в р а к о м Блесновгорода за Юрьевым монастырем зачинщиков заговора под видом угощения и приказал перебить. В следующую ночь затем пришло ему из Киева известие от сестры, Предславы о смерти отца и об избиении братьев. Тогда Ярослав явился на вече, народная сходка, изъявлял сожаление о своем вероломном поступке с новгородцами и спрашивал, согласятся ли ему помочь. «Хотя к н я з ь т ы и перебил нашу братью, но мы можем за тебя бороться», — отвечали ему. Новгородцам был расчет помогать Ярославу, их тяготила зависимость от Киева, которая должна была сделаться еще тягостнее при Святополке, судя по его жестокому нраву. Новгородцев оскорбляло и высокомерное поведение киевлян, считавших себя их господами. Они поднялись за Ярослава, но вместе с тем поднялись и за себя». И не ошиблись в расчете, так как впоследствии Ярослав, обязанный им своим успехом, дал им льготную грамоту, освобождавшую их от непосредственной власти Киева и возвращавшую Новгороду с его з е м л е ю древнюю самобытность. Ярослав выступил в поход против киевского князя в 1016 году с новгородцами, которых летописец считает до 40 тысяч, С ним было также до тысячи варягов под начальством Эймунда, сына норвежского князя Ринга. Святополк выступил против него осенью с киевлянами и печенегами. Враги встретились под Любичем и долго, по летописям, три месяца стояли друг против друга на разных берегах Днепра. Ни те, ни другие не смели первые перебраться через реку. Наконец киевляне раздражили новгородцев презрительными насмешками. Святополков воевода, выехавший вперед, кричал, «Ах, вы плотники э т а к и Чего пришли с этим хоромцем, охотником, строить? Вот мы заставим вас рубить нам хоромы!» Князь закричали новгородцы, «Если ты не пойдешь, то мы сами ударим на них!» И они перевезлись через Днепр. Ярослав, зная, что один из воевод киевских расположен к нему, послал к нему... ночью отрока и приказал сказать ему такого рода намек. — Что делать? Меду мало варено, а дружины много. Киевлянин отвечал, хотя меду мало, а дружины много, но к вечеру нужно дать. Ярослав понял, что следует в ту же ночь сделать нападение и двинулся в битву, отдавший такой приказ своей дружине. — Повяжите свои головы платками, чтобы отличать своих. Светополк заложил свой стан между двумя озерами и, не ожидая нападения, всю ночь пил и веселился с дружиною. Новгородцы неожиданно ударили на него. Печенеги стояли за озером и не могли помочь Светополку. Новгородцы притиснули киевлян к озеру, киевляне бросились на лед, но лед был еще тонок, и многие потонули в озере. Разбитый Светополк бежал в Польшу к своему тестю Болеславу, а Ярослав вступил в Киев. Болеслав, прозванный «Храбрый», стремился к расширению своих польских владений. Он увидел благоприятный случай вмешаться в междоусобия русских князей для своих выгод и в 1018 году пошел вместе с святополком на Ярослава. Ярослав, предупреждая врагов, двинулся против них на Волынь и встретился с ними на берегах Буга. Тут опять повторился русский обычай поддразнивать врагов. Кормилицы и воевода я р о с л а в а в Будый, ездя по берегу, кричал, указывая на Болеслава, «Вот мы тебе щепкою проколем чрево твое толстое!» Не стерпел такого оскорбления храбрый Болеслав. «Если вас не трогает такой укор, — сказал он своим, — я один погибну!» И бросился вброд через б у к а поляки за ним. Ярослав не был готов к бою, не выдержал напора и убежал с четырьмя из своих людей в Новгород. Болеслав овладел Киевом, не возвратил его святополку, а засел в нем сам и приказал развести свою дружину по городам. Киев представлял много привлекательного для завоевателей. Дань с подчиненных русских земель обогащала этот город, торговля с Грецией и Востоком скопляла в нем произведения тогдашней образованности, жить в нем было весело. б о р и с л а в хотел, пребывая в Киеве, править своим государством и отправлял оттуда посольство в Западную и Восточную империю. Но такое поведение скоро раздражило как Святополка, так и киевлян. Святополк очутился в своем княжении подручником иноземного государя, а поляки начали обращаться с киевлянами, как господа с рабами. Тогда с согласия Святополка русские начали избивать поляков. расставленные по городам поляки, не в силах были помогать друг другу. Болеслав бежал, но успел захватить с собою княжеское имущество и сестер Ярославовых. Он прежде сватался за одну из сестер Ярослава пред Славу, но, получив отказ в отмщение, взял ее теперь к себе насильно. Тем временем Ярослав, прибежавший в попыхах в Новгород, хотел бежать дальше за море, но бывший тогда новгородским посадним коснятин сын добрыни не пустил его и велел разрубить лодки новгородцы кричали будем еще биться за тебя с болеславом и святополком наложили поголовную подать с каждого человека по четыре куны но старосты платили по десять гривен а бояре по вос наняли варягов собрали многочисленную рат ь и двинулись на киев куна первоначально куница куни мех Так как меха были мерилом ценности вещей, отсюда слово «куна» стало означать монетную единицу. Гривна, собственно, весовая единица, но в перенесении понятия сделалась крупную монетную единицу, вроде английского фунта стерлингов. Первоначально гривна серебра фунт, потом, уменьшаясь около полфунта, гривна кун приблизительно в семь с половиной раз менее гривны серебра. с в е т о п о л к освободившись от Болеслава вероломным образом, не мог уже более на него надеяться. Не в силах, будучи удержать Киев, Болеслав все-таки захватил червенские города, отнятые от Польши Владимиром. Святополк обратился к печенегам. На помощь киевлян, как видно, он также не рассчитывал. Ярослав встал на берегу Альты, на том месте, где был убит брат его Борис, Там, в одну из пятниц 1019 года, на восходе солнца произошла кровавая сеча. Святополк был разбит и бежал. По известиям нашей летописи на него нашел какой-то безумный страх. Он так расслабел, что не мог сидеть на коне, его тащая на о с и л к а х Так достиг он Берёстья, Брест. «Бежим, бежим, за нами гонится!» — кричал он в беспамятстве. Бывшие с ним отрыки посылали проведать, не гонится ли кто за ними. Но никого не было, а святополк все кричал «Вот-вот, гонятся, бежим!» и не давал остановиться ни на минуту. И забежал он куда-то в пустыню между Чехов и Ляхов и кончил там жизнь. Могила его в этом месте, и до сего дня, говорит летописец, из нее исходит смрад. По скандинавским известиям, святополк погиб в пределах Руси, убитой варягами. Память святополка покрылась позором между потомками, и прозвище Окаянного осталось за ним в истории. Ярослав сел на стол в Киеве и должен был выдержать борьбу и с другими родичами. С т е х пор о вступающем на княжение князя Почти всегда в летописях говорится, что он сел на стол. Выражение это согласовалось с обрядом. Нового князя действительно сажали на стол в главной соборной церкви, что и знаменовало признание его князем со стороны земли. Полоцкий князь Бречеслав, сын брата его Изислава, к 1021 году напал на Новгород, ограбил, взял в плен многих новгородцев и у ш ё л к Полоцку. Но Ярослав догнал его на реке Судомире, отбил новгородских пленников, отнял награбленное в Новгороде, но потом помирился с ним, уступив ему во владение Витебск и Усвят. В 1023 году Ярославу пришлось бороться с братом Мстиславом. Этот князь по древним известиям, плотный телом, краснолицый, с большими глазами, отважный в битве, щедрый к дружине – получил от отца удел в отдаленной тьму таракани, прославился своей богатырской удалью и в особенности единоборством с косожским князем Редедию, которая долго помнилась на Руси и составляла один из любимых предметов старинных песнопений. Русские, владея тьму тараканскую страну, часто воевали с соседними своими косогами. Князь Косожский по имени Редедя предложил Мстиславу единоборство с тем, чтобы тот из них, кто в борьбе останется победителем, получил имущество и жену, и детей, и землю побежденного. Мстислав принял предложение. Редедя был исполинского роста и необыкновенный силач. Мстислав изнемогал в борьбе с ним, но взмолился к Пресвятой Богородице и дал о б е д построить во имя ее церковь, если одолеет своего врага. После того он собрал все свои силы, повалил Редедю на землю и зарезал ножом. По сделанному условию с т и с л а в после того овладел его имуществом, женою, детьми и наложил на Косогов дань, а в благодарность Пресвятой Богородице, оказавшей ему в минуту опасности помощь свыше, построил храм во имя ее в тьму Таракани. Этот-то князь-богатырь поднялся на своего брата Ярослава с подчиненными ему косогами и призвал на помощь хазар. Сначала он, пользуясь отъездом Ярослава в Новгород, хотел было овладеть Киевом, но киевляне и его не приняли. Насильно покорять их он, как видно, не хотел или не мог. Ярослав пригласил из-за моря варягов. Достойно з а м е ч а н и е что почти всегда в м е ж д у у с о б ь я х князей этого времени... Они принуждены были приглашать каких-нибудь чужеземцев. Так было и теперь. Приглашенный варягами предводитель Якун, Гакон, который оставил по себе на Руси память тем, что на нем был плащ, затканный золотом, Ярослав и Мстислав вступили в бой в северской земле Блеслиственно. Была ночь и страшная гроза. Бой был жестокий. Мстислав выставил против варягов северян. Варяги одолевали северян, но бросился на варягов отважный князь Мстислав со своей удалой дружиною, и побежали варяги. Якун потерял даже свой золототканный плащ. Утром, обозревая поле битвы, Мстислав говорил, «Ну как этому не порадоваться? Здесь лежит варяг, там северянин, а своя дружина цела». Русские князья еще долго проявляли свое древнее значение предводителей воинственных шаек, и только принятое христианство мало-помалу преобразовало их в земских правителей. Победитель не стал более вести войны с братом. Он послал Ярославу, забежавшему в Новгород, такое слово «Ты, старейший брат, сиди в Киеве, а мне пусть будет левая сторона Днепра». Ярослав должен был согласиться. м Стислав избрал себе столицу Чернигов и заложил там церковь Святого Спаса. С тех пор братья жили между собой душа в душу, и в 1031 году, пользуясь слабостью преемника Болеслава Храброго, Мечислава, возвратили отнятые Болеславом червенские города, Галичину. Тогда Ярослав привел из Польши много пленников и поселил их у себя по берегам р о с и Мстиславу также достались пленники для поселения в своем уделе. Таким образом, в народонаселение Киевской земли вливалась, между прочим, польская народная стихия. В 1036 году Мстислав умер, выехавши на охоту. Он не оставил по себе детей. Удел его достался Ярославу, и с тех пор киевский князь остался до смерти единым властителем русских земель, кроме Полоцкой. Был кроме него в живых еще один сын Владимира Святого, Судислав, живший в Пскове, но Ярослав по какому-то оговору тотчас по смерти Мстислава засадил его в тюрьму в том же Пскове и несчастный сидел там безвыходно до кончины Ярослава. В Новгород сначала Ярослав сам часто наезжал и живал там подолгу, а в отсутствии своем управлял через посадников. Коснятин, сын Добрыни, не пустивший Ярослава бежать за море, впоследствии подвергся его гневу, был сослан в Ростов, а потом у бит в м у р о м и В 1038 году Ярослав посадил в Новгород сына своего Владимира, а после его смерти в 1052 году посажен был сын Ярослава Изислав, и с тех пор в Новгороде постоянно уже были особые князья – Преимущественно же в первое время выбирались старшие сыновья киевского князя. Ярослав расширял область русского мира подчинением новых земель. Кроме приобретения червенских городов от Польши, он счастливо воевал с Чудью и в 1030 году основал в Чудской земле город Юрьев, названный таким образом по христианскому имени Ярослава, нареченного Юрием, в крещении. В 1038 и 1040 годах он предпринимал походы на Ятвагов и Литву и заставил их платить дань. Червенские города все еще составляли спорную область между Польшей и Русью, но Ярослав укрепил их за Русью тем, что помирился и проднился с польским князем Казимиром. Ярослав отдал за него сестру свою, Казимир — Возвратил вместо Вена 800 русских пленных, некогда захваченных Болеславом. В те времена очень дорожили людьми п о с к у д о с т ь рук, необходимых для обработки полей и для защиты края. Вена — плата, даваемая женихом, родителям или братьям невесты по древнему обычаю. По всем вероятиям, в это время Казимир уступил русскому великому князю окончательные червенские города, а зато Ярослав пособил о м у подчинить себе м о з о в ь ю Не так счастливо кончилась у Ярослава морская война с Грецией, последняя в русской истории. Раздор произошел по поводу ссоры между русскими купцами и греками, во время которого убили одного русского. Ярослав в 1043 году... Отправил против Византии сына своего Владимира и воеводу Вышату, но буря разбила русские суда и выбросила на берег Вышату с шестью тысячами воинов. Греки окружили их, взяли в плен и привели в Царьград. Там Вышатии в многим русским выкололи глаза. Но Владимир на море счастливо отбил нападение греческих судов и вратился в Отечество. Через три года заключен был мир, слепцов отпустили со всеми пленными, И в у т в е р ж д е н и и мира греческий император Константин Мономах отдал дочь свою за сына Ярослава Всеволода. Это было не одно родство Ярослава с иноземными государями своего времени. Одна дочь его, Елисавета, была за норвежским королем Гарольдом, который даже оставил потомству стихотворение, в котором, воспевая свои бранные подвиги, жаловался, что русская красавица холодна к нему. Другая дочь, Анна, вышла за французского короля Генриха I и в Новом Отечестве присоединилась к римско-католической церкви, тогда еще только что отпавшей от единения с в о с т о ч н о ю Сыновья Ярослава, вероятно, Вячеслав и Святослав, были женаты на немецких княжнах. Ярослав более всего оставил по себе память в русской истории своими делами внутреннего устроения. Недаром во время борьбы со святополком киевляне называли его «хоромцем, охотником строить». Он действительно имел страсть к сооружениям. В 1037 году напали на Киев печенеги. Ярослав был в Новгороде и поспешил на юг с варягами и новгородцами. Печенеги огромную силу о подступили к Киеву и были разбиты на голову. С тех пор уже набеги их не повторялись. Часть печенегов поселилась в русской земле, и мы в последующие времена видим их наравне с русскими в войсках русских князей. В память этого события создана была я р о с л а у о м Церковь Святой Софии в Киеве, на том месте, где происходила самая жестокая сеча с печенегами. Храм Святой Софии построен был греческими зодчими и украшен греческими художниками. Несмотря на все последующие перестройки и пристройки, храм этот до сих пор может служить образцом византийского зодчества того времени не только на Руси, но и во всей Европе. У нас это единственное здание XI века, сохранившееся сравнительно в большей целости. В первоначальном своем виде это было продолговатое каменное здание, сложенное из огромных кирпичных плит и отчасти дикого камня. Оно длиною в 52 аршина и ш и р и н о е около 76 аршин. Вышина его была от 60 до 70 аршин. На северной, западной и южной сторонах сделаны были каменные хоры, поддерживаемые толстыми столбами с тремя арками внизу и вверху на южной и северной сторонах. Алтарь троечастный, полукруглый, с окнами, а рядом с ним было два предела. Здание освещалось пятью куполами, из которых самый большой приходился над серединой церкви, а четыре — над хорами. Алтарные стены, алтарные столбы и главный купол были украшены мозаикой, а прочие стены — стенной живописью. В настоящее время от прежней мозаики осталось на главном алтарном своде изображение Богородицы с поднятыми руками, а внизу на той же стене — часть «Тайной вечери», а еще ниже под ней часть изображений разных святых. На алтарных столбах изображение Благовещения, на левой стороне ангел с ветвью, а на противоположном столбе предыдущая Богородица. Кроме того, уцелела часть мозаики в куполе. Древняя стенная живопись в XVII веке была заштукатурена, и на штукатурке нарисованы были другие изображения, но в XIX столетии новая штукатурка была отбита, Открыто старое и п о д п р а в л е н а но не совсем удачно, и в некоторых местах слишком произвольно. Снаружи церковь была обведена папертью, из которой на двух сторонах южный и северный шли две витые лестницы на хоры. Эти лестницы были расписаны изображениями разных случаев из светской жизни, как то княжеской охоты, княжеского суда, народных увеселений и тому подобного. Фрески эти существуют и до сих пор, хотя несколько п о д п р а в л е н ы Кроме Святой Софии, Ярослав построил в Киеве церковь Святой Ирины, теперь уже не существующую, монастырь Святого Георгия, распространил Киев с западной стороны и построил так называемые золотые ворота с церковью Благовещения над ними. По его повелению в Новгороде сын о Владимир в в 1045 году воздвиг церковь Святой Софии в Новгороде по образцу киевской, хотя в меньших размерах. Церковь эта сделалась главной святынью Новгорода. Время Ярослава ознаменовалось распространением христианской религии по всем русским землям. Тогда уже выросло поколение тех детей, которых Владимир отдавал в книжные учения. Ярослав в этом отношении продолжал дело своего отца. По крайней мере, мы имеем известие, что он в Новгороде собрал 300 детей у старост и попов и отдал их учиться книгам. В Суздальской земле в 1024 году сам Ярослав боролся против язычества. Сделался в этой стране голод. Волхвы научали у людей, будто старые бабы скрывают в себе житое и всякое обилие, Народ волновался, и несколько женщин было убито. Ярослав прибыл в Суздаль, казнил волхвов, их соумышленников, засадил в тюрьмы и поучал народ, что голод происходит от кары Божьей, а не от чародейства старых баб. Христианство сильнее стало распространяться в этой земле между Мерию, Всего глубже пустила свои корни новая вера в Киеве, и потому там строились один за другим монастыри. Умножение епископских кафедр потребовало установления главной кафедры над всеми, или метрополии. Ярослав положил начало русской м и т р о п о л и и вместе с основанием Святой Софии. Первым м и т р о п о л и т о м при нем является Феопемп, о с в е щ а в ш и й в 1039 году Десятинную Церковь, вновь перестроенную Ярославом. В 1051 году вместо Феопента поставлен был собором русских епископов Иларион, родом русский, человек замечательно ученый по своему времени, как показывает оставшееся от него с о ч и н е н и я о благодати и законе». Сам Ярослав любил чтение и беседы с книжными людьми. Он собрал знатоков и поручил переводить с греческого на русский язык разные сочинения духовного содержания и переписывать уже переведенные. Таким образом составилась библиотека, которую Ярослав приказал хранить в Святой Софии. Киевский князь, как видно, имел намерение осветить в глазах народа свой княжеский род и с э т о й целью, вскоре по утверждении своем в Киеве, перенес к тело Глеба и положил рядом с телом Бориса в Выжгороде. С этих пор они начали привлекать к себе народ на поклонение, говорили, что тела их были нетленны, и у гроба их совершались исцеления. В 1044 году Ярослав совершил странный обряд. Он приказал выкопать из земли и крестить в Десятинной церкви кости своих дядей Олега и Ярополка, а потом похоронить их в церкви. Ярославу принадлежит начало сборника древних законов под названием «Русской правды». Сборник этот, существующий в нескольких различных, то более, то менее полных редакциях, заключает законоположения, установленные в разные времена и в разных местах, чего в точности определить невозможно. Самая старейшая, дошедшая до нас редакция, не восходит ранее конца XIII века. н е с о м н е н н о что некоторые из статей были составлены при сыновьях и внуках Ярослава, о чем прямо говорится в самых статьях. Ученые признают принадлежащими времени Ярослава первые 17 статей этого сборника, хотя нельзя отрицать, что, быть может, многие из последующих статей первоначально относятся к его же времени. Главным предметом Ярославовых законоположений случае обид ы вреда, наносимых одними лицами другим. Вообще, как за убийство, так и за у в е ч ь е и побои предоставлялась месть. За убийство могли законно мстить брат за брата, сын за отца, отец за сына и племянник за дядю. Если же мести не было, тогда платилась князю вира, имевшая разные размеры, смотря по свойству обиды и по званию о б и ж е н н Таким образом, за убийство всякого свободного человека платилось 40 гривен, а за княжеского мужа 80. Вероятно, ко времени Ярослава можно отнести постановление о дикой вире, которая платилась князю всей общиной, или вервью от веревки, которой обмерялась принадлежавшей общине земля. В том случае, когда на земле общины совершено было убийство, но на убийцу не было предоставлено иска. Нашедший у кого-нибудь украденную у него вещь мог взять ее тотчас, если объявил предварительно о покраже на торгу, а если не объявил, то должен был в е с т и ворон на свод, то есть доискиваться, каким путем пришла к нему вещь. Такой же порядок соблюдался по отношению к беглому или украденному холопу. В случае запирательства ответчика дело решалось судом двенадцати выбранных человек е щ е до своей смерти Ярослав разместил по русским землям своих сыновей в новгороде был старший сын его владимир умерший е щ е при жизни отца в 1052 году в турове был второй сын ярослава и з я с л а в которому отец по смерти владимира отдал новгородское княжение и назначил после своей смерти киевское в чернигове Святослав, в Переяславле — Всеволод, в Владимире Волынском — Игорь, а в Смоленске — Вячеслав. Ярослав скончался 20 февраля 1054 года на руках у любимого сына Всеволода и погребен в церкви Святой Софии в мраморной гробнице, уцелевшей до сих пор.